Покачав головой, Хикеран неохотно заговорил: "Тогда видать, ничего не попишешь. Спрошу, когда вернется». Я рассчитываю на тебя". Улыбнувшись, Имина помахала рукой. Хикеран, сузив глаза, сказал: "Не думаю, что сможешь улезнуть. Ты поговоришь с ней вместе со мной". А-а. Имине явно хотелось возразить, но она сдалась, как только увидела решимость в взгляде Хикерана. "Ладно, ничего не поделаешь". Надеюсь, что дело не слишком серьёзное. Куда вообще пошла Арчи? А-а, собирает информацию о той работе. Разве за это отвечаем не мы с робом? По возвращению сравнен Кац, они получили новое задание с довольно хорошими условиями, учитывая характер работы. Поэтому приступили к подготовительной стадии изучению работодателей награды. А для такого рода деятельности больше всего подходил Роберт Дик хикеран собирался пойти в административное здание Империи, чтобы получить плату за истребление нежити. Вся работа, связанная с зачисткой мертвецов на равнинах Кац, в Империи считалась государственной, и одновременно с этим альтернативными путями собрать ту же самую информацию, что и Робердик. Эмины и Арчи следовало дожидаться на постоялом дворе. Не только. Робу потребовалась помощь в расследовании истории и условий в окрестностях области операции. Хикеран с пониманием кивнул. Хотя Арчи бросила Имперскую Магическую Академию, некоторые контакты, вероятно, остались. Скорее всего, ей лучше удастся собрать научную информацию. А дополнительный материал она может поискать в Магической Гильдии. Потому-то она и пошла. Роб тоже довольно много знает. А еще у него есть связи в храмах. Так как продвигается дело? Со скрипом, сев на стул, Хикеран объяснил. Заказ только для работников, но сама работа не так уж и плоха. Выбор пал на нас из-за того, вероятно, что в то место искателям приключений путь заказан. Однако предложение поступило и другим командам. Клиент говорил правду. «И мы в самом деле будем с ними работать?» «Говорят, конечно, что обнаруженные руины выглядят нетронутыми. Но когда неизвестна выгода, не чересчур ли много вложено средств. Помнишь Грингхама?» «Его команде тоже предложили работу» и он тоже сомневался. Но в конце концов тяжёлый пресс собирается взяться за со задание. «Нам следует решить до завтра, иначе хлопот прибавится». Пока хикераны-товарищи лишь выслушали содержимое задание и ещё его не приняли, а пообещали клиенту ответить завтра. Но если собираются принять работу, то следует начать подготовку немедленно. И на таком важном этапе возникли другие проблемы. «Эти два дела как-то связаны?» Не исключено, что какая-то команда хочет убрать конкурентов. Но, думаю, сначала следует подождать и выслушать объяснение Арчи, прежде чем что-то решать. Однако, если другая команда и впрямь что-то замышляет, нам отступать или нет? Конечно же нет. Если кто-то решил ввязаться в драку, то следует бить его до тех пор, пока не повыбиваем ему все зубы, чтобы не смел снова с нами связываться. А не перегибаешь ли ты палку? Сурово спросила Эмина. Впрочем, Хикерану понравился её настрой. Когда на вас смотрят свысока, это не такое уж большое дело. Однако если отступить, то пострадает репутация, которая в профессии работника очень важна. Как только глаза Хикерана загорелись решимостью, заскрипели входные двери, в постоялый двор вошли двое. «Мы дома!» «Мы вернулись!» Первый голос звучал несколько тонко и принадлежал девушке. Почти сразу после него раздался голос мужчины с наполненными праведностью глазами. Небольшая пауза возникла от нерешительности. Мужчина боялся заглушить тихий голосок спутницы. Вошедшая девушка не выглядела худой. Юная красавица, как отметили бы многие. На вид где-то 15-17 лет, тонкие черты лица, волосы до плеч. Изящная, но иногда производит впечатление безжизненной куклы. В руках держит железный посох высотой почти с нее, который испещрен символами и рунами. Может, это какие-то слова, а может, просто рисунки. Одета в свободный плащ, под которым крепкая, хорошо защищающая одежда. Очевидно, она заклинатель. Мужчина носил латы. Хотели, снял шлем и накидку с вышитым крестом. На поясе висит Моргенштерн, на шее ожерелье с таким же крестом, что и на накидке. С опрятной прической и хорошо подстриженной бородкой он производил добродушное впечатление. На вид ему было лет тридцать. Эти двое были товарищами, которых Хикеран и Эмина ждали. Арчи Ээпраиль Фурт и Робердик Голтрон. а с возвращением!» – повернулся и встретил их твердым голосом Хикеран, подумав о том, удачно ли они зашли или нет. «Что-то не так? С вами что-то случилось?» Спросил Робердик без какого-либо намёка в голосе на превосходство старшего. Частично из-за личного выбора, а частично из-за взаимного равенства между работниками. «Ничего. Ага, Хикеран верно говорит». Двое замахали руками перед Арчи Робердиком. так к слову сказать, это место не очень подходит для разговоров. Почему бы не пойти вон туда?» Закончив ходить вокруг да около и посерьезнев Хикеран указал на круглый стол в глубине таверны. Сначала бы заказать что-нибудь попить. Ой, именно а куда подевался хозяин? Вышел за покупками. Я слежу за всем вместо него. Правда? Что ж тогда делать? Может, вытянем бутылочку или две? Обойдусь. Я тоже спасибо. Неужели? В таком случае начнем встречу дальновидности. Вся расслабленность испарилась, и в то же самое время они наклонились вперед, поближе друг к другу. Хотя сейчас других посетителей не было, От старых привычек трудно отказаться. А «Прежде всего, поговорим о награде», – продолжил Хикеран, убедившись, что привлек всеобщее внимание. Интонация, голоса и выражение лица совершенно отличались от прежних. Лидеру команды просто необходимо вести себя серьезно и сохранять достоинство, когда положение того требует. Именно этого ждут от лидера. Клиент в этот раз граф Фемилл. Его заказ – обследовать некие руины». Вероятнее всего подземный склеп, обнаруженный на территории королевства. Аванс – 200. А затем еще добавят 150. А в этот раз качество контракта и предлагаемая сумма вознаграждения крайне высоки. Не говоря уже о том, что в конце возможен бонус в зависимости от результатов. Все магические предметы, найденные во время исследования, принадлежат графу. Однако человек, их обнаруживший, получит бонус в размере половины рыночной цены предмета что до драгоценных камней и металлов, произведений искусства и иных сокровищ. После оценки половина стоимости отойдет нашедшему. Кроме того, контракт заключен и с другими командами работников. Судя по тому, как все идет, операция будет совместной. Хорошо, полагаю, я сказал достаточно. Поделившись полученной информацией с Арчи Рубердиком, Хикеран вернулся к условиям задания. Предельный срок выполнения – три дня. Цель – Главным образом изучения склепа. Следует отметить, что, вероятно, мы встретим монстров, но каких именно, пока неизвестно. Судя по всему, задание впрямь будет простым исследованием. Заброшенные руины на окраине человеческой цивилизации монстры очень часто делали своим логовом. Потому работникам давали такие задания в основном для разведки боем. И самое важное, склеп, скорее всего, не исследован. Как только он это сказал... Настроение изменилось. 200 лет назад, во время бесчинства демонов-богов, многие королевства исчезли. Не только человеческие, но и страны полулюдей и других гетероморфных рас. Руины тех цивилизаций часто содержали много бесценных сокровищ, вероятность обнаружить магические предметы тоже была высокой. Найти сокровище мечта, которую разделяют между собой искатели приключений и работники. Так что всем хотелось наткнуться на неисследованные руины. А тут они появились прямо перед носом. «И, наконец, необходимую на путешествие туда и обратно провизию покроет граф. Это всё, что у меня есть. Арчи, Робердик, рассказывайте, что разузнали вы». Увидев огонь в глазах друзей, Хикеран передал слово товарищам, пришедшим с расследования. «Тогда я начну. Положение графа Фемела во дворце не очень прочное». Ходят слухи, что Кровавый Император оказал ему холодный прием. Кроме того, судя по тому, что я собрала, он не нуждается в деньгах. Что касается найденных руин на территории королевства, мы с Арчи перекопали историю известных цивилизаций, но так и не нашли записи о древних городах, построенных рядом. Если это и вправду гробница, мы должны были найти хоть какие-то упоминания в книгах. Но, честно говоря, не могу понять, зачем ее строить в таком месте. Там рядом лишь несколько небольших деревенек, Может лучше поискать информацию в них? Увы, нельзя. Нам приказали держать операцию под строжайшим секретом. Клиент желает, чтобы было как можно меньше свидетелей. Иными словами, не следует делать лишних движений. Разумеется, регион ведь принадлежит другому государству. Если все раскроется, мы можем в конечном итоге стать врагами королевства и семьи Вайсельф. Исследование руин, найденных в другой стране, работа, граничащая с нелегальной. Поэтому-то на неё и не выбрали искателей приключений. Другими словами, мы делаем старую добрую грязную работу. Можно и так сказать, но есть небольшая тонкость. Верно. Если работников Империи схватят в королевстве, графа наверняка потащат вниз вместе с нами. Что подводит нас к главному вопросу. Как обнаружили руины? Ага. Сколько бы я ни думал, это выглядит подозрительно. Правда? «Разве они не близко к великому лесу Топ?» «Наверное, их нашли во время заготовки древесины?» «Странно. Гляньте сюда». Арчи развернула карту и указала на кружок. «Тут не очень хорошо видно, но эти точки...» Проведя пальчиком, она обозначила их цель. «Недалеко есть и селение. Однако очень маленькое. Наверное, лучше назвать его деревушкой. Так вот, жители такой деревушки вряд ли способны вырубить в лесу вот эти большие поляны». Согласен, в особенности, если там обитают опасные монстры. Это больше похоже на правительственный проект, но не вижу никаких причин королевства выкорчевывать эту часть леса. В общем, информации по-прежнему не хватает. Четверка забеспокоилась еще сильнее. Принимать заказ или нет? В отличие от Искателей Приключений, за которыми стоит вся гильдия, работникам жизненно важно расследовать все подробности касаемо работы до того, как за нее браться. Сначала тщательно исследовать клиента и его связи, затем место работы. И, наконец, на основе собранных деталей принять решение. И даже всего этого иногда недостаточно. Если человек не способен подобным образом изучить нанимателя, то ему следует отказаться от профессии работника. Какой бы плата ни оказалась, лучше отклонить работу, если впоследствии не удастся отмыть испачканные руки. Я уже подтвердил, деньги дают настоящие. «Вот, смотрите, это начальный взнос». Хекеран положил на стол металлическую пластину с исписанной множеством мелких глифов и рун поверхности. В случае отказа пластину надлежало вернуть. Я проверил её в имперском банке. сумма уже на моём счёте преобразовать в наличные можно в любое время. Эта металлическая пластина была гарантией, которую используют банки Империи, что-то похожее на чек. Чтобы исключить подделки, Пластины создавали с большой тщательностью. Хотя процесс был очень долгим, и для пользования ими явно взималась дополнительная плата, преимущества все же намного перевешивали недостатки. В других странах такими делами обычно занималась гильдия искателей приключений, однако на металлические пластины империи гарантию давало само правительство.